Послесловие благодарности. Первый раз Майкл взял меня в Париж в 1995 году. Мне тогда было 36, и мы с ним встречались уже пять месяцев. Его пригласили прочесть лекцию на конференции по детской лейкемии в Тулузе, и он спросил у меня, не хочу ли я составить ему компанию. Когда я пришла в сознание, то сказала «Да-да-да, пожалуйста». Мы вылетели из Монреаля в метель, чуть не опоздали на самолет. Откровенно говоря, Майкл был человек довольно рассеянный в том, что касается деталей вроде времени отправления самолетов, поездов, автобусов. Да что говорить, он опаздывал почти на все встречи. Во время этого путешествия я поняла, что у каждого из нас есть свои сильные стороны. Моя состояла в том, что я могла вовремя доставлять нас на все встречи, а его... Делать эти встречи занятными. В наш первый вечер в Париже мы пошли в замечательный ресторан, а после прогуляться. В какой-то момент он сказал, «Я хочу показать тебе кое-что. Посмотри-ка сюда». Он показал на ствол одного дерева. «Вообще-то я видела деревья и прежде, но мне показалось, что в этом дереве есть что-то необычное». «Подойди поближе», — сказал он. Посмотри, куда я показываю. Было уже темно, и мой нос практически уткнулся в его палец. Экий счастливчик. Потом его палец медленно-медленно начал двигаться, скрести кору. Глаза у меня сошлись на переносице от того, что я следила за его пальцем, который вскоре покинул дерево и показал в воздух. Я посмотрела туда, куда показывал палец, и увидела... Эйфелеву башню, ярко освещенную на фоне черного неба. До конца дней мне не забыть этого мгновения, когда мы с Майклом увидели Эйфелеву башню. И этот милый человек, зная, какое волшебное действие оказывает это видение на женщину, которая никогда не предполагала увидеть Париж, сделал это еще более волшебным, так как преподнес в виде сюрприза. Льюис писал, что мы можем создавать ситуации, в которых бываем счастливы, но мы не можем создавать радость, она просто приходит. В тот миг меня охватила полная и совершенная радость. Менее чем за год до Парижа я была убеждена, что лучшая часть моей жизни позади. Никогда еще я так не ошибалась. В тот год я протрезвела, встретила Майкла и влюбилась в него а к тому же попала в Париж. Мы просто об этом не знаем. Суть здесь в том, что нельзя останавливаться. Радость может встретить вас за поворотом. Я попыталась передать это чудо, этот душевный трепет, эту любовь к какому-то месту не просто потому, что ты влюблен в него, но еще и потому, что оно хранит воспоминания для этой книги». Нету любовь к Парижу, которую я обнаружила в себе вместе с Майклом, такой же любовью болен и гамаш. Это книга о любви, об ощущении принадлежности, о семье и дружбе, о том, как жизнь формируется нашим восприятием, причем не только нашими воспоминаниями, но и тем, как мы его запоминаем. Она о выборе, который мы делаем, и о мужестве. После этого мы с Майклом еще несколько раз возвращались в Париж. Но после его смерти я не была там. Не хватало душевных сил. Однако в своем сердце я знала, что время пришло. Пришло время Арману и Рейн-Мари посетить Даниэля и Разлин, они и Жанна Ги и внуков в Париже. Пришло время вернуться в Париж. Пришло время покинуть комфорт и безопасность трех сосен и встретить то, что меня ждет. Первый раз, когда я решила вернуться в Париж, чтобы собрать материал для книги «Все дьяволы здесь», я понимала, что не могу отправиться туда одна. Я спросила моего доброго друга Ги Котэ, не сможет ли он поехать со мной, быть моим гидом по Парижу, показать мне места, которые я обычно не вижу там. Места о которых знают гамаши, а я — нет. И мы с ним сняли квартиру в Море, в которой когда-то жила бабушка Армана и которую гамаши унаследовали от нее. Потом я спросила, не присоединятся ли к нам Кирк и Уолтер, наши большие друзья, и они присоединились. Потом мой квебекский издатель Луиза Луазель сказала, что она в это же время собирается в Париж и она тоже присоединилась к нашей маленькой группе. Внезапно то, что было чревато эмоциональным потрясением, стало восприниматься как безопасное и забавное. Я больше не была одна. Я очень, очень благодарна Ги за все его исследования, за ланчи и кофе, что мы съедали и выпивали в Ноултоне, готовясь к поездке, за книги и карты, которые он купил мне, И над которыми мы с ним размышляли вместе, а когда мы оказались в Париже, за те радости, что у нас были, когда мы исследовали этот необыкновенный сияющий город. Спасибо вам, Кирк и Дуглас, что приехали. С вами все стало более значимым и привлекательным. И спасибо за то, что на протяжении многих лет всегда готовы были прийти на помощь. Майкл думал о них, как о сыновьях, и они. Отвечали на его любовь. «Спасибо тебе, Луиза Луазель, из Фламарион, Квебек, за всю твою помощь, включая и организацию встреч в Париже с Эриком Юнгом, бывшим полицейским под прикрытием в Париже, а теперь автором детективов, и с Клодом Консе, бывшим главой уголовной полиции Парижа. Ги, Луиза и я сидели в отеле «Лютеция», А Клод и Эрик пересказывали истории расследований в Париже, истории преступлений или преступников, рассказывали о событиях ужасающих и забавных, о том, как устроена префектура Парижа. Клод стал для меня вдохновением, хотя и чисто литературным. С него я списал образ префекта полиции в этой книге. Во время того первого исследовательского путешествия в Париж Я возвращалась туда несколько раз для дополнительных исследований. Случилось кое-что еще. Один общий друг представил меня Дори Гринспен, автору кулинарной книги и колумнисту New York Times Magazine. Она и ее муж Майкл живут в Штатах, и у них есть квартира в Париже. Как-то вечером они пригласили нас к себе выпить, а потом на ужин в один из их любимых маленьких ресторанов. «Жувениль». Никто из нас не знал прежде ни Дори, ни Майкла. Мы шли по Парижу в этот ресторан, и мы с Дори шагали в ногу, бок о бок. И когда добрались до ресторана, нас уже связывала прочная дружба. С ее помощью я открыла для себя Париж, которого никогда бы не узнала без нее. Я нашла родственную душу. «А еще...» Я познакомилась там с Риком Зинудой. Он водил меня по море и рассказывал малоизвестную историю этого района. Он тоже стал моим другом. Я надеюсь, вы уже прочитали книгу, прежде чем познакомиться с благодарностями, потому что сейчас последует несколько спойлеров. Огромная благодарность Стивену Джерисловске, в какой-то степени являющемуся прототипом Стивена Горовица, Я хочу пояснить, что Горовец — вымышленный персонаж, особенно в том, что касается описания его семьи во время войны. Это описание было следствием моего волюнтаристского решения, никак не связанного с реальным Стивеном. Я должна указать, что в одной из предыдущих книг у Горовеца есть дети. В этой книге детей у него нет. Боюсь, что я совершила ошибку при первом появлении Горовица, наделив его чрезмерными биографическими подробностями, чего не следовало делать. Урок выучен, дети уничтожены. Как всегда, огромная благодарность моей помощнице Лис Деразье, коллеге и дорогому другу. Без ее помощи, без ее неизменной поддержки я бы не смогла делать то, что делаю. Какой это подарок судьбы — любить того человека, с которым работаешь? Спасибо моим американским издателям в Minotaur Books и St. Martin's Press, моему новому редактору Келли Рагланд, одной из протеже Хоуп, рекламному агенту Саре Мельник, Полу Ходчману-отцу виртуального бистро и не только, Дэвиду Ротстайну, художнику этой замечательной обложки, Энди Мартину, издателю, а еще Дженнифер Эндерлин, Салли Ричардсон и Дону Вейсбергу из СМП. Спасибо Джейми Бродхерст и всей команде из Raincoast Букс в Ванкувере. Огромное спасибо Линде Лайл в Шотландии. Спасибо Дане и Люсе, владельцам книжного магазина Brom Lake Букс в моей деревне и организаторам ежегодных предварительных продаж. Спасибо моему давнему агенту Терезе Крис за помощь на протяжении многих лет и моему новому агенту Дэвиду Джернету. Спасибо Роки, Стиву, Оскару и Брэндону, а и Джуди, Харди и Дону, Хиллари и Биллу, Челси и Марку, Йону, Шилли Роджерс, Энн Клифс, Рису Боуну и Уиллу Швальбе. И моей семье Робу, Одди, Дугу, Мэри, племянницам — и племянникам, которые, хотя и удивлены и потрясены моим успехом, никогда еще не забывали поздравить меня. Эта книга посвящена, как вы, вероятно, заметили, Хоп Деллан. Хоп редактировала все книги про Гамаша, начиная с самого жестокого месяца. Несколько лет назад она заболела, но продолжала редактировать мои книги из дома. Каким бы особенным ни было слово «друг», Каким бы всесильными ни были понятия и реальность дружбы, они и близко не могут передать отношения между мной и Хоуп. Это была интеллектуальная и эмоциональная близость, основа которой коренятся в тесном сотрудничестве над тем, что нам обеим очень дорого. Хоуп поняла, что продолжение этой работы выше ее сил и объявила о своей отставке в этом году. Но за ланчем в Нью-Йорке она согласилась быть моим первым читателем, взять на себя ту роль, которую прежде всего исполнял Даниэль. И потому она прочла «Все дьяволы здесь» прежде кого бы то ни было, даже прежде Лис, и поделилась со мной своими мыслями, всегда проницательными, основательными, даже добрыми, но ясными». Сказала, что ей нравится, а что нет. Мы должны были собраться в доме ее близкого друга Салли Ричардсон, много лет являющейся издателем «Сент-Мартинс-Пресс», чтобы отметить отставку Хоуп. Но за две недели до этого у Хоп случился инфаркт, и она умерла. Ее возлюбленный Чарли и дочери Ребекка и Эмма стояли у ее смертного одра. Потеря огромная. Как и ее вклад в литературу, книги, которые она редактировала и улучшала, включая и мои книги. Невосполнимая потеря для писателей, с которыми она работала, которых улучшала, включая и меня, для молодых редакторов, которых наставляла. Хоу была страстным защитником всего, что имело отношение к литературе, от библиотек до книжных магазинов, от театров до книг всех жанров. Сердце мое разбито от того, что Хоуп нет с нами, но я утешаю себя тем, что иногда представляю, как она сидит вместе с Майклом у каминов в бистро, Ждет нас. Я пишу эти строки, поглядывая на один из ее многочисленных подарков. Это подушка с надписью «Добро существует».